Впереди колонны сквозь пыль показалось белое знамя с красным кругом. Это у них солнце на знамени намалевано, — припав к винтовке, — твердил свое Симон, и под левым глазом его подергивался какой-то мускул. Японцы все, как один низенького роста, были в мундирах цвета хаки с желтыми пуговицами и с красными поперечными погонами в серых брезентовых гетрах. Шли они плотно сомкнутыми рядами, сбивая густую пыль. В каждом ряду было шесть человек, и все они походили друг на друга, как оловянные солдатики. — Давайте угостим этих гадов, — не вытерпел обычно спокойный Симон и придернул затвор винтовки. — Нельзя этого делать, ты, дурака, не валяй! — Да ведь сердце рвет, ты подумай только, где они идут? Расходились тут на нашу голову. Никогда я не думал, что эти макаки будут расхаживать там, где я хлеб сеял, сено косил, где каждая травинка мне родная. А они как дома разгулялись. Продал им Симона в Забайкалье, продал. И когда мы теперь изведем эту погонь? Ярость, сжигавшая Симона, передалась и другим. Роман видел, как затрясся всем своим телом Никита Клыков, как грыз сухую ветку Федот, как дрожала на спуске винтовки рука Лукашки. — Не кипятитесь, ребята, — сказал Роман. — Придет время и стрелять будем рубить под корень, а сейчас наше дело в прятки играть. Счет этой чертовой силе вести. Следом за первой колонной, которая насчитывала восемьсот солдат с интервалом в две-три версты, прошла вторая, а за нею горная батарея и минометы на грузовиках. Потом долго шли обозы. За обозами опять ехали казаки с крашенными пиками какая-то дружина, человек в триста, вооруженная наполовину берданками. Всего за день прошло по дороге два батальона японцев, полк Семеновской пехоты и до двух полков кавалерии. Уже на закате прошел последний большой обоз, охраняемый японцами, в середине которого восьмерка дюжек грудастых лошадей везла полевое орудие с двумя зарядными ящиками. — Дураки будем, если не оттяпаем это орудие, — сказал партизанам Федот. — Можно сказать, что его нам Бог посылает. — Отбить его не мудрено. А вот как ты его к своим доставишь, если впереди столько эпошек и беляков? — спросил Роман. — Доставлю. — Жилы надорву, кровью харкать стану, а доставлю, — умоляющий глядя на Романа говорил Федот. Роман ничего ему не ответил и стал писать обстоятельное донесение Журавлеву. С донесением отправил трех человек, а с остальными, поддавшись общему настроению, решил потрепать обоз и отбить орудие. Удержаться от этого он не мог. Слишком обидным и оскорбительным было это нашествие чужих солдат на родную землю. Короткими ногами в брезентовых кетрах попирали они ее, и, казалось, содрогается она от гнева и отвращения. Через день, через два займут они Мунгаловские, и одни своим присутствием там осквернят самое заветное и святое, что только есть у Романа и его товарищей. Эта мысль потрясла и ошеломила его. Он взглянул с болью на леса и сопки, на пашни и сенокосы и почувствовал свою безмерную вину перед ними. По глухому лесу правобережья повел он своих шестьдесят бойцов обратно к Березовскому. Обогнув поселок, его маленький отряд оказался восточнее Березовской поскотины в густых придорожных кустах. Солнце уже закатывалось, когда задержавшийся в поселке обоз двинулся дальше. Медленно вытягивался он из улицы на каменистый тракт, и, наблюдая за ним, дрожали бойцы от нетерпения, пробуя, легко ли внимаются из ножен клинки, есть ли силы в руках. — Чур не дрейфить, — объезжая ряды, — говорил Роман. — От меня не отставать, крошить епошек в капусту. — Нас не сопрет. — Постараемся, — отвечали бойцы строгими голосами. Пропустив обоз мимо себя, Роман выхватил клинок и дал поводья пульки. С криком «Ура!» вырвались за ним на тракт бойцы и понеслись на обоз. Казаки в голове обоза оглянулись и, как по команде, ударили ногайками по коням. Все до одного пустились они наутек. Растерявшиеся японцы кинулись вслед за ними, набегу скидывая с себя ранцы, бросая винтовки. Лишь человек десять стреляли от подвод по разведчикам, трясясь от ужаса, но били они словно с завязанными глазами, и только одного Никиту Клыкова нанесло на слепую пулю. Стрелявшего в Никиту на отмашь зарубил Роман, а остальных порубили, затоптали конями бойцы и понеслись за убегающими. Впереди всех скакал теперь Федот и дико горланил. «Даешь пушку!» Покинутая расчетом и ездовыми, пушка завалилась одним колесом в придорожную канаву. Упряжка ее сбилась в кучу, храпела, рвала по стромки. Федот спрыгнул с седла, начал усмирять распутывать этот лошадиный клубок. К нему на помощь бросились Симон и Алексей Соколов, а все другие пролетели дальше. Самые проворные из убегающих японцев успели ухватиться за стремена казаков и бежали чудовищными прыжками, не выпуская их из рук. Припуганные казаки полосовали их нагайками, чтобы заставить бросить стремена. Остальные японцы, отчаянно работая локтями часто-часто перебирая ногами, без оглядки улепетывали следом за ними, и никто не догадался свернуть с дороги, недалеко от которой был спасительный лес. Бойцы настигали их и с матерщиной рубили. Пощадили только одного японца. Уж больно резво умел бегать этот японец. Роман лукашка догнали его только на восьмой версте от поселка. К тому времени они успели приостыть и решили этого диковинного солдата-бегунца показать самому Журавлеву. Захваченный обоз оказался с патронами и снарядами. Это была удача, о которой партизанское командование давно мечтало. Но нелегко было доставить эту добычу Роману туда, где в ней так нуждались. С патронами дело обстояло лучше. Бойцы набили ими переметные сумы, набили туго все патронташи и карманы и навьючили до десятка лошадей, но не то было с Федотовой пушкой, которой он ни за что не хотел поступиться. вести ее можно было только по лесам и сопкам, где зачастую нельзя было не только проехать, но и пройти. Но Федот твердил одно — «Без пушки я никуда, пока живой не брошу ее», и отчаянно крыл мутюгами всех, кто пробовал отговаривать его. Тогда Роман выделил ему на помощь пятнадцать самых сильных бойцов, а сам уехал с остальными вперед, увозя с собой двадцать тысяч патронов и убитого на повал Никиту Клыкова, похоронить которого решили на Мунгаловском кладбище. К вечеру на вторые сутки Роман был уже в расположении партизан. По его просьбе Журавлев отправил навстречу Федоту всю золотую сотню. Под охраной этой сотни и явился со своей пушкой обратно Федот только на седьмой день. На него и на бойцов было страшно взглянуть. Они оборвались, как черти, отощали, обросли щетиной, и хотя они посмеивались над Федотом, но рады были не меньше его, что благополучно доставили эту чертову пушку. На завтра во всех полках был зачитан приказ Журавлева, в котором он объявлял благодарность Федоту Елизарьевичу Муратову и назначал его командиром орудия. Так восстановил себя Федот в правах начальника партизанской артиллерии и по этому случаю снова нацепил на свои сапоги серебряные шпоры и стал отращивать для солидности усы, которые росли прямо не по дням, а по часам. И чем больше они становились, тем важнее и серьезнее делался их хозяин, нашедший наконец свое призвание. К зиме все населенные пункты восточного Забайкалья повидали у себя и красных, и белых.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 Точно же зашныряли по всем дворам и конюшням дюжи и казачьи урядники в поисках лошадей под полковой обоз. Старик Козулин как раз собирался ехать за водой и запрягал в обледелелые сани с бочкой гнидую мохноногую кобылу, когда в ограду явился урядник в барсучьей папахе с нагайкой в руке. Он оглядел кобылу со всех сторон, ощупал поочередно все ее ноги и, подойдя к бочке, спихнул ее с саней. Старик уже понял, к чему все это клонится, и стоял, тяжело вздыхая.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 Хозяин со своей семьей полез в подполье, но у старика не было сил с с печки. Так и пролежал он там весь бой, крестясь и дрожа от страха. На солнце всходе стрельба утихла, и в избу полезли с надворья партизаны в косматых попахах, в козлиных и собачьих дохах. Они наполнили избу холодом, громким, оживленным говором и смехом.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 «Здравствуй, милый, здравствуй!» — обрадовался старик. «Слава Богу, что ты на меня наткнулся! А то ведь наорвись на другого, так меня живо в бескобыла оставят, а мне пешком теперь до дома ни за что не добраться». «Ну, как там у нас дома живут?» — спросил Роман, которому не терпелось узнать о до Дашутке, с которой он так сухо и мало разговаривал при встрече во время весеннего пребывания партизан в Орловской. Но прямо спросить о ней он стеснялся. «Известно как. Одними подводами всех замучили, никакой жизни не стало».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 Ночью старику опять стало плохо, и утром он уже не мог подняться с кровати. С каждым днем ему становилось все хуже и хуже, а графиней до шутки стало ясно, что он уже не жилец на белом свете. Умер он на пятый день, студенный и ясный полдень. Когда он был при последнем издыхании, взвод приехавших из Орловска Семеновцев на окраине у Паскотины завязал перестрелку с партизанским разъездом, прижедшем со стороны урова. Аграфена, Дашутка и Верка, бросив старика одного, спрятались в подполье. Когда они вылезли оттуда, он был уже мертв. Они все в головы запричитали, не от горя, а больше потому, что этого требовало обычай. Наплакавшись, Аграфена и Дашутка пошли по соседям сзывать старух, чтобы обмыть и обредить покойника, и девок копать для него могилу. Дашутка вернулась назад с Агапкой Лопатиной и Ольгой Мунгаловой. В это время под сараем у Козулиных уже копошился однополчанин покойного, старик каргин Он доставал лежавшие на балках под крышей сухие лиственничные доски на гроб. В кухне старухи с засученными рукавами, тихо двигаясь и переговариваясь обмывали на лавке своего ровесника и вспоминали, каким молочагой и ухарем был он в молодости. До шутка ее подруги оделись потеплее и вышли в ограду. Старик Каргин, сняв с себя полушубок и оставшись в одной синей телогрейке, обстрогивал на верстаке пахучие доски. Да шутка стала запрягать в сане гнедуху, а Агапка с Ольгой накладывали на них сухие черно дрова. Поверх дров уложили они две лопаты, лом и кайлу. На кладбище приехали, когда короткий день клонился к вечеру. Земля сильно промерзла от сорокоградусных морозов. С большим трудом врылись в нее подруги на каких-нибудь поларшина и совершенно выбились из сил. «Придется оттаивать, а то ничего у нас не получится», — сказала Дашутка, бросив из рук тяжелый лом со звоном упавшей на мерзлой комья, выброшенной из могилы глины. Дрова сложили в могилу, подожгли их, когда они разгорелись как следует, подруги поехали домой. В тот вечер, пробираясь во дворах и оградах, видели мунгаловцы на фоне угрюмого неба над кладбищенской сопкой багровое зарево от поджога. Это зарево будило в них тревожные и горькие мысли об отцах и братьях, в лютой злобе, гонявшихся друг за другом среди белых сопок, в тайге, в степях. На другой день оттаившая за ночь земля легко поддалась усилиям до шутки и Ольги. Они работали одними лопатами, и к полудню могила была готова. Из мужчин на похороны пришел все тот же старик Каргин. По его команде девки уложили покойника в гроб и вынесли из дому. У крыльца гроб поставили на сани. Да шутка взяла в руки вожжи, прикрикнула на гнедуху, и та медленно тронулась с места. Заскрепели сани, заголосили старухи, и похоронная процессия двинулась из ворот на улицу. Шли за санями десятка три старух, баб и девок, закутанных в шали и полушалки. В тот самый день из станицы Орловской выехал на Мунгаловский Большой Семеновский разъезд. Разъездом командовал Каргин. За индивелой космоты Папахи с карабином за плечами и биноклем на груди ехал он впереди одетых в шубы и дохи дружинников. За Паскотиной он выслал вперед дозор из трех человек. Когда дозор оказался примерно на полверсты впереди, разъезд двинулся следом за ним. Шли попеременно то шагом, то на рысях. В долине Драгоценки дымились наледи, и видимость была плохая. Каргин приказал ружинникам держать винтовки на изготовку, опасаясь засад в придорожных кустах и оврагах. Никого не встретив, вскоре после полудня разъезд благополучно добрался до сопки-ковришки, под которой стояла Козулинская мельница. Первым на крутую сопку вскарабкались, поскидав себя дохи дозорные. С гребня сопки они увидели поселок и белые столбы дыма над ним, а на дороге к кладбищу — похоронную процессию. Они приняли ее за колонну партизан. Моментально один из дозорных скатился со ожирением на дверь с гребней и закричал спешившимся дружинникам. — Давайте, ребята, скорее сюда. Из мунгаловского партизана уходят, обстрелять их надо. Дружинники в перегонки полезли на скользкую сопку. Коргин оступился и съехал примерно с половины сопки обратно к коноводам. Дружинники, не дожидаясь его, стали залпами бить по процессии. Дашутка шла рядом с санями и понукала с трудом одолевавшую крутой подъем гнедуху, когда немного впереди нее и правее пули начали срывать снег из дугообразного гребня придорожного сугроба. Потом она услыхала глухие звуки выстрелов. Тотчас же эти звуки потонули в истошном вопле баб и старух, ринувшихся кто куда да шутка бросила вожжи и упала в придорожный, забитый снегом ров. Гнедуха круто повернула назад. На повороте сани накренились, гроб свалился с саней, и покойник выпал из него. Гнедуха по снежной долине неслась, стремгла в подгору высоко вскидывая ноги. Следом за ней бежали в рассыпную самые проворные бабы и девки. Когда Коргин наконец очутился на дружинки уже расстреляли по обойме патронов. Скинув глазам бинокль, он видел не партизан, а самые обыкновенные похороны. С краской стыда на лице закричал он злым, простуженным голосом, — прекратить стрельбу! Вы ведь баб за красных приняли! Что, глаза у вас повылазили? Там кого-то хранить везли. Опозорились теперь мы. В поселок хоть глаза не кожи Дружинники перестали стрелять и начали виновато чесать в затылках. Коргин напустился на парня, который первый принял похороны за красных. — Ты что, Мирошка, окосел с перепоя? Из-за тебя нам теперь проходы не дадут, затюкают так, что жизни не рада будем. Ведь мы чего доброго ухлопали там какую-нибудь божью старушку. Я тебе за это приварю 5 нарядов вне очереди. В это время со стороны Урова подошел к Мунгаловскому большой партизанский отряд Романа Улыбина. Партизаны, так же как и дружинники, залегли на сопки и видели оттуда, как белые обстреливали похороны. Вот сволочи ругались партизаны. От страха и злобы уже с бабами воюют. Роман приказал обстрелять дружинников. Попав под пули партизан, дружинники ускакали на Орловскую. Тогда Роман поднялся на ноги, крикнув коноводам, «Давайте с конями на южный склон, да поживее, в поселок поедем». «За мной!» — скомандовал он партизанам и бегом бросился по склону сопки. Через несколько минут прискакали туда и коноводы. Партизаны сели на коней и наметом понеслись к поселку. Когда Дашутка поняла, что больше не стреляют, она вылезла из канавы и, заливаясь слезами, подошла к покойнику. К ней подбежала Агапка. Вдвоем они уложили его в гроб, накрыли крышкой — и, не переставая плакать, пошли в поселок. Увидев скачущих навстречу им партизан, Дашутка сказала, «Ох, и наругаю же я их, если они знакомыми окажутся! Я им бессовестным рожем такого наговорю, что вовек не забудут! С бабами воевать сдумали Роман еще издали узнал Дашутку по красному полушалку с кистями. «Узнала и она его!» «А ведь это девка Роман!» — обрадовалась она. «Вот уж мы ему зададим жару!» Дашутка вытерла глаза рукавицы, торопливо поправила полушалок на голове и принялась грозить кулаком подъезжающему Роману. «Вы что, с бабой издумали воевать? С пьяных глаз, что ли?» «Это не мы с вами воевали, это дружинники отличились. Разве вы не видели, откуда вас стреляли?» «Есть когда тут разглядывать!» «А кого это вы хороните?» «Да дедушку нашего!» «Наделали вы с вашей войной нам беды, ведь он у нас из гроба вывалился!» Мы его так на дороге и бросили. Ума не приложу, как мы теперь похороним его сегодня? Солнце-то вот-вот закатится. А белые в поселке есть? Вчера приезжали, а сегодня не были. Ну тогда мы поможем вам деда похоронить. Старик он у вас хороший был. Папаша-то твой не в него, — сказал Роман и приказал пяти партизанам ехать в поселок, пяти на сопку, за кладбище, в дозор, а с остальными решил похоронить деда честь по чести. Подъехав к гробу, партизаны спешились, подняли его на плечи и медленно двинулись в гору да шутка, а гапка, еще несколько девок шли за ними. Один из партизан, стараясь поудобнее подпереть гроб угловатым плечом, пошутил. Ехали, как говорится, на бал, а попали на похороны. Как бы только с этими похоронами мы сами покойниками не сделались. Ты эти свои дурацкие шуточки брось, — напустился на него Роман. Надо совесть иметь. На кладбище Роман сказал, — был этот дед в свое время неплохой вояка. Проводим его в могилу салютом.